«Так вот, конь, подходим мы с Гюльви, а с нами Трюгви-тролль. Он сейчас на Дракаре и братья Гуннерсены. Кари-лучники, вон, Эрик, который от пива устал и скоро спать под стол уляжется. К дому, где свет видели. Погоди, погоди, ты же сам сказал, что на Эльстелленде люди не живут?» Поймал я рассказчика на противоречивости. «И могу повторить, если ты слаб на ухо». Ответил мне скальт. «Люди и не живут. У дома нас ждал старик. Древний, сгорбленный, весь морщинистый, одет в шкуры, старые все, торченые. Борода у него ниже пояса, и дубина при нем каменная, такая, что даже трюгви ей долго не помашет. А уж того троллем не зря прозвали. Поприветствовал нас. Погостить позвал. И вы согласились?» Чем он угощал? Что рассказывал? Любопытствовал я. Нет, мы не пошли в дом и не сели там за стол. Знаешь почему? Вот стою я перед ним, слушаю вежливые речи, и ты знаешь, конь, у меня уже сопли в носу замерзли, а у него даже пар изо рта не идет. И говорит так, будто слова вспоминать приходится. Вот как ты думаешь, стоит гостить в таком месте? Думаю стоит быть осторожным. Вово, -во, будьте гостями, Выпейте браги, говорил старик тот. Внуков моих где дождёмся, а там и мясо сварим, устроим пир. Вот ты и подумай, конь, чье мясо то варить, если ни скотом, ни дымом не пахнет, добавил Гильви. Так может, внуки те на охоту ушли за мясом? Тогда уж не ушли, а улетели. Весь хутор снегом засыпан. Снег «Старый и неистоптан. Следы только наши. Не пошли мы туда. Дело к ночи уже было. Так мы в лагерь и вернулись». «А Траугра видели, когда уже уходитель с собирались», — сообщил мне Орм. «Под утро самая тварь приперлась. Туман с ночи стоял, да и таялась она, ползла в снегу. Думал нас сонных прыгнуть, но не учла, что наши сменились недавно». «Ну и как?» «Одолели Драугра?» «Да, как сказать...» Смущенно почесал он в косматом затылке. «Говори уж как есть», — посоветовал ему Гунбрут. «Железо его не брало. Совсем конь не брала. Посмотри на мою руку». Я скосил глаза на его предплечье толщиной с мою голень, жилистой и поросшей рыжей шерстью. «Клянусь, деревянными сиськами Эмблы!» Есть еще в моих костях сила. Но менее чем на полдюйму в глубину, я смог прорубить его шкуру. А потом он откусил кусок от моего щита вместе с окантовкой. Откусил, конь! Тварь убила двоих и покалечила еще кучу народа, прежде чем Ярл не улучил момент и не выморозил ее амулетом в ледышку размером с ворота корабельного сарая. Вот так-то. А ты говоришь, порубил и сжег? Мы помолчали, потом помянули павших. «Ну, а добыли, зачем шли-то?» Скальд вздохнул. Не с пустыми руками вернулись, оно, конечно, так. Но а зачем шли? Эх, не взяли. Нечего там оказалось без колдуна делать. И амулет у ярла протух. А если еще Драугр явится? Или этот? из льда выломается и мстить придет. Или внуки стариковы придут узнать, почему деду уважения не оказали. Не было страха в наших сердцах, но мудрее было бы оттуда уйти. С драуграми мы закончили, и я продолжил свою угрюмую повесть. Дальше мы поспорили за то, кем могут быть болотные духи или зубастые ребёнки. Согласились с тем, что всяким высоким Джоном не место в Минграде, а всем эльфам наоборот, самое там место, только на арабском рынке. Выпили из-за то, чтобы был у Куриза утонуть в ножнике. Прославное славное дерево, чудесную воду и остальное, что с ними связано, я считал разумным не упоминать. Выпили за то, что есть на свете добрые друзья. Те, с кем можно встать плечом к плечу против любого врага. Те, кому можно доверить дом, казну и жену, и не бояться за их сохранность. Выпили за друзей и отдельно за Уильяма Ульбрихта. Столь достойных людей в здешних краях, как оказалось еще поискать. А когда я упомянул, что сильнейшего, чем он, Стрельца из лука не видел и, скорее всего, не увижу. Ко мне, шатаясь, подошел один из хердманов, поименованный Ормом как Кари-лучник, и предложил поспорить, что он по-любому поискуснее будет, чем всякие недоросли. Хотя язык его заплетался, а глаза съеживались к переносице, я не сомневался, что же меня-то он перестреляет, а от Вильяма не знаю. Но если выпадет случай им сразиться, ставить буду на друга, ибо в нем уверен. Орм спор умешался, сообщив, что в трактире мы соревноваться в стрельбе не будем. Потом народ как-то плавно перешел на обсуждение, как бы они поступили на моем месте. Кто-то трендел о том, как он лихо бы разогнал нежить и обнес руины. Кто-то допытывался, не знаю ли я дороги туда. Кто-то сам хвастался ратными подвигами или травил байки об удаче и кладоискательстве. А лучший Скальн Гудбрун Гудбрунсон, которого последнее время явно одолевал какой-то вопрос, который он никак не мог сформулировать, и от того немного злился, наконец, разродился. «Послушай, конь, а сколько детей у твоего отца?» «Четверо, считая меня. Хенги, Орм, Кетили и я. А дочери или младшие братья у тебя есть? Если есть, то после моего ухода появились», — ответил ему я. «Тогда этой дочке где-то год от роду, и староваты, чтобы моему бате в я набиваться». Скальт на подначку не повелся. Так ты, значит, младший. Я пожал плечами и по-прежнему не мог сообразить, куда он клонит. Ну да. Ага. Он ухмыльнулся. Так вот, как ты вылечил Герхарда. Ты колдун. Я от столь резких поворотов малость заколдобился. В треска был могучий колдун. А всем известно, что дар колдовства в роду колдуна переходит через поколения. Младшему из прямых потомков, а ты младший из его внуков. Вообще-то, бред, никуда сила не передается. Ни через поколение, ни вообще. Она дар и благословение асов. Да и вообще, хоть Бьорн и признал меня своим сыном, я все же не из живота Инги появился. Да ну тебя, Гудбруд. Так только увидим происходит и то, не через поколение, а от наставницы к ученице. И то, только если та. Готова дар принять, и наставница правильно его отдаст. Сила колдуна передана быть не может. Ага, разбираешься. А говоришь, не колдун. Значит, научил тебя дед знаниям тайным. Гуд, Брут, ты меня слушаешь. От наставницы к ученице. Я похож на ученицу, а дед Торвальда — наставницу. Скальд посерьезнел, потер пальцами шрам. Не похоже ни ты, ни он. «А про ведьм откуда тогда знаешь?» «Старая Хильда рассказывала, но и она мне ничего не передавала!» Поторопился отбрехаться я. «Когда я уходил из Лаксельборга, она была еще жива, а ведьма, силу передавшая, отойдет быстро, хотя и легко!» Рожа у настала стала задумчивой и довольной. «Старуха Хильда? Хильда Аудунда Тир?» «Ну да. Знаешь ее?» «Кто же ее не знает?» Он придвинулся ко мне совсем близко и зашипел в ухо. «Так значит, не передавала силу тебе?» «Не передавала, но могла. Вот она чё, Бёрнсон. Хильда Аудун-Датир учила тебя, потому что погиб треска, а он не успел доучить тебя. Решили, что даже недоученный колдун лучше, чем никакого. Мне сказать было особо нечего. «Не беспокойся, Свартхевди, сын Бьёрна, внук Торвальда». Продолжал шептать мне в ухо рыжебородый скальт, хотя в этом и не было необходимости. За шумом и гамом трактира можно было смело орать в голос и не быть услышанным. Это твое дело. Но нашему Херду пригодился бы хороший колдун, а внук Трески плохим быть не может. Ты должен поговорить с Ярлом, он предложит тебе место на руме и хорошую долю. Подумай, конь, лучшего ты здесь не найдешь. Не буду врать, что мне не хотелось бы последовать совету. Он со всех сторон выглядел правильным. Он ведь как? Кормить меня мясом и поить пивом каждый день никто почему-то не торопится. Серебро и медь в кошеле почти иссякли. А золото там и вовсе давненько не бывало. Можно было бы и наняться в дружину какого-нибудь местного владетеля, А можно бы прибиться к отряду наемников Или, как вариант, к вотаге тех самых болотных несунов, для чего пришлось бы вернуться обратно в пюльк у Илова батьки. И, кстати поискать свой мешок с чудесной водой и золотишком. Я даже на пару мгновений поддался искушению, вспоминая дорогу до предполагаемого места захоронения своих сокровищ. Но если они лежат там до сих пор, значит полежат и еще. А если уже не лежат, то и смысла торопиться к ним уже нет, не так ли? И вот если не лежат, и мне придется вернуться обратно в Эркенбург, ни с чем, тогда вряд ли встретится еще один земляк, что позовет в Хирт или хотя бы поговорить с ярлом. В том, что мне удастся вступить в наемный отряд, в атагу контрабандистов или наняться в судовую рать, сомнений у меня не было. Однако здесь-то зовут, а там уже мне самому придется проситься, если виной оказии не подвернется. Это, в общем, нормально, но хуже, чем когда вежливо приглашают. Однако же золото это. Это золото! Клянусь изжованным хвостом змея! Это огонь моря и свет эгира, слезы Фрей и искры Драупнира. Негоже ему быть выброшенным, словно рыбья чешуя в кусты. Мой, пропитавшийся пивом и чем-то еще вроде сладкой крепкой браги, емкости, с которой также обнаружились на столе, разум увидел решение насущных проблем. Нет денег, некуда приложить руки, Ну так пойди конь и достань свое золото и свою чудесную воду. А с другой стороны... В прошлый раз руны сказали мне этого не делать, и были правы. По идее, я за своим добром наверняка бы попал мне приятности. Понял. Надо спросить руны. Я запустил клешню в мешочек. Золото, однако, манит. Но как же мне надоели эти леса и болота. Опять же, где-то там мой добрый друг. Скучно без него. Зато сейчас, вокруг земляки, я снова увижу море. А Вильяму надо решать свои дела с отцом и Элис. У него свои дела. Очень хотелось с Хирдом. Ржание коней и шелест дубров не для меня. Песня ветра и волн, плеск весел и шепота сокола фьордов. Вот что мне снится почти каждую ночь. Но за золото можно все ж. И в лес хоть неохота. Однако же море зовет меня. ведь манит души всех сынов Нуртланда зеркала неба. Да и золото. Судя под намеком Гудбруда, «Будет немало, если я кажусь годен. Гудбрут, увидев ясеневые плашки на моей ладони, лишь хмыкнул. Дескать, своего ума не хватает сделать выбор, так спроси чужого. Тейвас, Геба, Иса, Кенас. И вот теперь я не понял. То есть понял, но не все, Или не так. Или не понял совсем. Так бывает. Не стоит удивляться. А раз не понял, то и выбор останется за мной». И верным ли он будет или нет, он будет только мой. Наверное, утром еще подумаю, что хотели сказать мне руны и о чем именно. И раз уж острота разума моего притупилась, а пиво больше не лезет, пойду-ка я в люлю, как и советую в таких случаях мудрость старших, пей на перу. Но меру блюди, отдельно беседуй, не прослывёшь меж людей неучтивым, коль спать рано ляжешь. Я поговорю с ярлом, Гудбрут, Гудбрутсон. Где мне искать его утром? Приходи завтра в порт, Дрэнгсфордхевди, и найди там Дракар Сияющий Змей. Он там такой один красавец, ты не пройдешь мимо. На нем тебе дадут промочить лодку, так что не трать с утра время. Ярла звали Гунглаунг Длинный, и ростом он действительно был высок, хотя и довольно худ. Он сидел на носу Дракара, на руме, и о чем-то совещался со своими людьми среди которых из знакомых мне был только лучший скальд. Гудбрут выглядел неважно. Его опухшее лицо странного зеленоватого оттенка страдальчески кривилось при каждом громком звуке. Он, по-видимому, недавно умывался. Его борода и волосы слиплись в мокрые сосульки, и на скальда он, похож, не был. Скорее, его можно было бы принять за немного несвежего утопленника, которому крепко досталось еще при жизни. Впрочем, лекарство, которое он прихлебывал из большой деревянной кружки, должно было скоро подействовать. Он знаком показал, что видит меня, но просит немного подождать. Видать, Ярл беседовал о важном. А без приглашения лезть на палубу Дракара нельзя. Я не обиделся, а предпочел немного полюбоваться Дракаром. Сияющий змей не пришелся весьма и весьма по душе. Не менее, а скорее более чем на два десятка ярдов в длину. Он был также и довольно широк, ярдов шесть. Мачту снимать не стали, но весла были убраны. Я посчитал румы и прикинул, что хирт у ярла Гунлауга был довольно большой. Если румов было пятнадцать, то у хирдманов у него должно было быть не меньше 80-ков, а то и больше. Корабль был не новым. Весельные легкие, хоть и были забраны заглушками, но я увидел, что они достаточно истёрты. Однако не был он и ветхим, И Хирт тщательно за ним ухаживал. Даже золотую краску на носу и синюю на бортах явно не так давно подравняли. Дракона на Штемне, естественно, не было. В общем, определить, где именно его построили, мне не удалось. Но если в общих чертах, где-то здорово южнее Лакзальбурга или даже Хагаля. Да, я был не самого высокого мнения о корабелах Юга Нурдланда. Но мастер, создавший Сияющего Змея, заслуживает уважения. Хотя у нас бы справились не хуже а, возможно, даже и лучше. Да, не бедствует Ярл длинный. Такой наркар стоит куда как немало, и много достойных и славных деяний можно совершить, если у тебя есть такой корабль и крепкий хирт. Но вот рыжий скальт махнул мне ручищей, зажатый в ней жбаном, и я поднялся по широким сходням на палубу.